Глава девятнадцатая. Не справились? Командира отдела быстрого реагирования сюда, живо!» — прокричал в трубку телефона начальник, стукнув по столу кулаком. «Зачем?» — удивился лаборант. «Что зачем?» — не понял шеф и уселся в кресло. «Зачем вам командир отдела быстрого реагирования?» — не понимал ученый, стоя на своем месте и пытаясь лишний раз не шевелиться. «Если ваша теория имеет право на существование, то...» Он быстро ввел длинный пароль на клавиатуре и разблокировал компьютер. Быстро нашел нужную программу и открыл ее. «Я, конечно, не обратил внимания на такую мелочь, как пульсации и температура грёбаного полувампира, пока вы не дали мне пищу для размышления», — повернул монитор в сторону лаборанта. «Датчик измерения пульса и температуры заложен в микробомбе». Ученый почесал лоб, рассматривая данные за прошедшие 12 часов. Я сам его проектировал, а после и устанавливал. Если судить по тренду, то вчера в 23.30 у него резко понизился пульс до 10 ударов в секунду, а вот температура не изменилась. Значит, его сильно ранили, но не убили. Дальше смотри и комментируй. Через минуту 47 секунд пульс Роберта подскакивает до 170 ударов в минуту и незначительно повышается температура. Хотя... Лаборант расширил кривую и добавил. «До 41 градуса. Это смертельно для человека, но явно не для него». «Почему это произошло?» — озадаченно спросил начальник. «Есть сильнодействующий наркотик под названием «Последний шанс». По крайней мере, симптомы его принятия очень похожи». «Его разве не запретили?» «Запретили, но его в свое время так много изготовили, что он до сих пор продается. Покупатели преимущественно военные и наемники». Ученый внимательно рассматривал кривую. «Действие наркотика длилось недолго». — Две минуты и пятнадцать секунд. Потом идет значительный спад пульса. Его сильно ранили. — Да ладно, — вспылил шеф. — Понятно, что его ранили. При других обстоятельствах пульс не может так сильно упасть. Мне интересно, почему температура не падает, а пульс падает. — Температура повышается из-за нагрева тела от внешнего источника. Может, пожар или печь? — предположил лаборант. — Знаешь, когда ты был главным специалистом по вампирам, то мозгов у тебя было больше. «Хорошо, что я понизил тебя до лаборанта», — прошипел начальник. «Что за кратковременные пики пульса?» «Действительно». Ученый изучил их, но так и не смог ответить что-то вразумительное. Будто он пытается из последних сил выбраться оттуда. «Начальник!» В кабинет влетел худой мужчина лет за сорок с пышными белыми усами и абсолютно лысой головой. Одет он был в военную форму. «Вызывали? Где отделка?» Спокойным голосом спросил шеф, отчего лаборант сильно удивился. «А вчера вылетели в деревню с незапоминающимся названием?» — четко и громко ответил командир. «И почему я не в курсе? Вы ж сами просили вчера вас не тревожить, а все дела решать через зама!» Спокойным и виноватым голосом ответил мужчина с усами. «К тому же вы знаете, Ивана, ему вообще плевать на бюрократию. Да и ваш зам дал добро...» «Сука!» — вспылил в одну секунду начальник. «Зачем он туда полетел?» Или поехал? Ему какой-то дед позвонил, сказал, вурдалаки завелись, и отделка в сопровождении полиции направился прямиком к взлетной полосе, чтобы безотлагательно вылететь на место происшествия. А с какого хрена их сопровождали менты? У нас теперь МВД добрые самаритяне. Шеф злился, но сделать ничего не мог. Слишком поздно. Оставалось собрать как можно больше информации и понять, как действовать дальше. В городе на них напали охотники на вампиров. Если верить информации, то они пытались убить новичка, но не получилось. Вот Иван и попросил своего знакомого сопроводить их до взлетной полосы. Пожал плечами командир. — Что за бардак вы устроили? За один день моего отсутствия, суки! — орал начальник. — Где они сейчас? — В той деревне, — ответил усач. — Сколько километров до нее? уже спокойным голосом спросил шеф, Развернул монитор в свою сторону и начал что-то усердно печатать на клавиатуре. — Четыреста двадцать. — Хорошо, готовь два вертолета. Один пассажирский, второй боевой. Нам нужно будет прикрытие с воздуха. И еще мне нужны снимки той деревни за последние двадцать часов. — А, да, Марат, готовь свой отдел. Тебе на все про все десять минут. Рассчитывай на сотни упырей. Если их не будет, то так даже лучше. Ты еще здесь? — Начальник сверлил взглядом командира отдела быстрого реагирования. «Меня уже нет». Мужчина с усами быстро исчез из кабинета. «Теперь ты, ученый хрен копченый, если новичок не стал вампиром, то есть шанс его спасти. И как долго он может оставаться в живых с таким низким пульсом? Вампиры могут оставаться в гибернации продолжительное время, но вот Роберта я не успел изучить полностью. Если он не стал вампиром, то можно сделать переливание крови». Главное, чтобы он не вкусил саму кровь. В общем, чтобы его желудок не стал адаптироваться под новую биологическую форму жизни. Лаборант посмотрел в глаза начальнику. — А если он стал вампиром? — Тогда у него только один выход. Ногами вперед, — твердо ответил шеф. — Бери с собой все, что нужно для оживления новичка, и возьми толкового врача. Вдруг парням нужна медицинская помощь? Резче — Резче! — крикнул он, подгоняя подчиненного. Через девять минут штаб покинули два вертолета. Через полтора часа они уже были в той самой деревне. Боевая вертушка зависла на высоте полусотни метров, прикрывая наземную группу. Начальник в сопровождении отдела быстрого реагирования и двух ученых высадились возле конюшни. Три группы по семь человек быстро рассредоточились по местности. — Слушай мою команду! — громко и четко начал раздавать приказы начальник. — Первая группа. Ваша задача — прочесать холмы. С воздуха были отчетливо видны следы борьбы и реки крови в той местности. Если что, вас прикроет вертушка. Не стесняйтесь запрашивать помощь. Сейчас главное найти отделка и самим не стать грузом 200 Как поняли? Приказ принял. Громко ответил командир первой группы, и его бойцы с впереди идущими разведчиками быстрым шагом выдвинулись на место. Вторая группа проверить все дома. Любого упыря убивать на месте без суда и следствия, продолжил раздавать приказы шеф. Если обнаружатся люди, то всех выводить наружу, в наручниках, и крепить к этому столбу. Он указал на один из четырех вертикальных столбов, который, скорее всего, использовался в качестве тренировки или для какого-нибудь испытания. Надо будет всех опросить, но это после. Сначала вывести всех на свежий воздух и проверить ультрафиолетом на вампиризм. Если кому-то понадобится помощь оказать. Черты вы тучи, как бы дождь не начался. Как поняли приказ. Приказ принят. — отозвался командир второй группы, и они выдвинулись на выполнение задачи. — Третья группа со мной. Надо прочесать конюшню, точнее, то, что от нее осталось. — И, парни, если найдете жмура в нашем бронежилете, докладывайте сразу мне. — Ничего не предпринимать без моего ведома, как поняли. — Приказ принят. — отозвался командир третьей группы. Первая группа достигла холмов и начала изучать обстановку с помощью дронов да тут целая битва была», — тихо проговорил командир. «Столько пепла. Как думаешь, Карась, сколько упырей замочил отделка?» «Да тут на полсотни тянет как минимум», — ответил боец с позывным «Карась». «Я лишь однажды такое видел, и то в видеоматериалах. Недавно на какой-то стройке за городом была бойня. Говорят, что там даже были отделы жести и монстров». «Там был как раз отдел мудила! рассмеялся третий боец, но резко затих. «Я вижу свежие следы крови. Эй, хакер!» Что твой дрон смог найти?» «Секунду», — отасывался боец с позывным «Хакер». И след. Командир, попроси вертушки произвести разведку. Не хочется лишний раз встречаться с упырями». «Сейчас день, кретин», — прошептал Карась. «Прямого солнечного света нет, а значит, кровососы недолго, но могут находиться в это время суток на открытом пространстве без вреда своему здоровью», — просветил командир подчиненного. «Матчасть нужно изучать лучше». Птичка, по рации вызвал вертушку. «Нужна разведка в ближайшем километре, особенно по траектории полета светящегося дрона». В этот момент дрон начал маячить тремя цветами, словно взбесившийся светофор. «Как понял?» «Все будет», — отозвался пилот боевого вертолета. «Есть тепловой след в полукилометре от вас с южной стороны. Вампиров не обнаружено, но я вас прикрою в случае чего, не очкуйте». «Принял». Командир скомандовал жестом руки, и трое человек пошли вперед, а остальные прикрывали их со всех сторон. Эти полкилометра группа прошла, не встретив сопротивление, однако все равно все были на взводе и реагировали на каждый шорох. Дошли до кустарника, к которому как раз и вела тоненькая кровавая дорожка. Командир убрал автомат за спину и вытащил дробовик. Остальные бойцы прикрывали его. Он отодвинул часть растительности в сторону рукой, держа во второй руке оружие. «Сука — Сука! — прошептал командир. — Хакеру бугай, носилки, живо! Это Собакин! Он еще дышит! «Живой песик! Хороший мальчик!» Пес смотрел на знакомых людей, и на его глаза наворачивались слезы. «Его нашли!» Он попытался повелеть хвостом, но тот был сломан, и это действие для Собакина оказалось невыполнимым. «Командир!» — проговорил дрожащим голосом карась. «Я могу ошибаться, но, кажется, тут лежит Марк!» В десяти метрах от пса в мху лежал полумертвый боец. «Айболит, проверь его!» «Сейчас!» Солдат быстро снял с себя рюкзак и подбежал к Марку. «Посвети на всякий случай на него». «Он не вампир». Карась светил на раненого бойца ультрафиолетом, но никаких вспышек и возгораний не происходило. «Говори, чем тебе помочь?» «Слушай меня внимательно». Бойцы второй группы быстро осматривали дома, и если обнаруживали признаки чьего-то присутствия, то бросали в проемы домов световые гранаты с ультрафиолетом. Так они проверили 11 домов. Перед ними оставался один кирпичный двухэтажный дом. Командир быстро скомандовал, и три бойца проверили дом через окна комнат. Однако знак «Чисто» все же не успокоил его. «В кирпичных домах есть подвалы и чердаки. Идеальное место для ночлега упырей. Всем быть наготове. Щитоносец?» — подозвал он к себе бойца с прозрачным щитом. «Идешь первым. Всем приготовить дробовики с металлическими патронами. Остальные дома просматривались практически насквозь, а владелец этого дома захотел поиграть в лабиринт. Грюбанный параноик». «Может, гранатами закидать?» — предложил солдат. «Можно, конечно, но если там упыри, то есть большая вероятность, что они сбегут. И придется нам их искать по лесам и горам». «Готов?» — спросил командир, смотря на металлическую дверь. «Кто-нибудь сможет открыть замок?» «Сейчас». Боец быстро закинул автомат за спину и вытащил нож. Подошел к двери и пару минут повозился с замком. «Готово открывать?» «Сука!» — выругался командир. «Надо было брать дрон». Хакер ушел в леса, а вот тут бы он пригодился. Пускай машину, сержант Петров. и просто водила, то есть. Посмотрим, что там есть. «Так точно!» — отозвался боец с позывным «водила». Скинул с себя рюкзак, открыл его и вытащил машинку Багги на радиоуправлении. Быстро включил машинку, настроил и передал командиру. Тот плавно открыл дверь дома и пустил Багги внутрь. Водила быстро и ловко управлял ею, осматривая комнаты. Остальные бойцы ожидали, находясь в боевой готовности. Сержант Петров, крепкий мужчина с усталым, но сосредоточенным лицом, наблюдал за маленькой машинкой, проворно скользящей по пыльному полу заброшенного дома. Экран на пульте управления прижатом к его груди показывал черно-белое изображение, передаваемое миниатюрной камерой багги. Картинка была зернистой, местами прерывалась помехами, но достаточно четкой, чтобы разглядеть детали. Багги проехала через разрушенный дверной проем в гостиную. Ее крошечные колесики ловко преодолевали щели и обломки. Внутри царил полумрак, пронизанный тонкими лучами солнца, пробивающимися сквозь разбитые окна. Пыль висела в воздухе, тяжелая, словно туман. Мебель была сломана, обтянута паутиной, местами покрыта плесенью. На полу валялись обрывки обоев и разбитая посуда. По мере продвижения багги на экране появлялись все новые и новые ужасающие детали. Следы крови на полу, потемневшие от времени пятна на стенах, обрывки ткани, похожие на остатки одежды. Петров сглотнул, чувствуя, как холодок пробегает по спине. Баги проехала в коридор. Камера передавала изображение темных узких проходов, ведущих в разные комнаты. В одной из них что-то блеснуло. Петров приблизил изображение. На экране четко появился заржавевший меч, лежавший посреди комнаты. Рядом с ним разбросанные кости, явно человеческие. Баги приблизилась к дверям одной из комнат, где были обнаружены кости. Внезапно картинка на экране задрожала... Помехи усилились, изображение начало рассыпаться на пиксели. Петров напрягся, что-то произошло. В следующую секунду Багги резко остановилась. Изображение исчезло. В воздухе повисла тишина, тяжелая и напряженная. «Всем приготовиться», — приказал командир. «Комната, которая ведет в подвал. Кажется, там и прячутся наши клиенты. Они знают о нашем присутствии, хотя это и неудивительно». Вертолет можно услышать за километр. Закидываем световыми гранатами, а после — серебряными. Выживших убиваем. — А вдруг там люди? — предположил один из бойцов. — Они выживут после прилета гранат. Наша прямая задача — это спасти отделка и самим не погибнуть. Сопутствующие жертвы могут быть. Ты же не первый день в отделе быстрого реагирования и знаешь, как обстоят дела на самом деле. Если ты вдруг стал пацифистом, то пиши заявление и вали отсюда. — Я ж только предположил, — прошептал спросивший боец. «Люди всегда будут умирать, и ты ничего не сможешь с этим сделать. Просто прими это как неоспоримый факт». Открыли дверь в дом. Первым пошел щитоносец с ультрафиолетовым фонариком. За ним все остальные. Каждую комнату проверяли быстро. Никого не было. Багги провела хорошую разведку, но не до конца. Три человека осмотрели второй этаж и чердак. Никого не нашли и присоединились к остальным. И вот та комната, где пропала связь. Дверь в комнату приоткрыта. Командир достал две световые гранаты и кинул сначала первую, а после вспышки вторую. Приготовились. Щитоносец стоял под дверью и готов был принять первый удар на себя. Ничего. Абсолютная тишина. Командир показал три пальца и указал на световую гранату, а после показал еще два, указав на серебряную. Сержант Петров подошел к двери, кинул три световые и через несколько секунд две серебряные гранаты. После этого в комнату вошел щитоносец, и на него тут же накинулся голый и обезумевший человек. Его быстро скрутил командир и ловко надел наручники на худые руки. Щитоносец прошел дальше, освещая свой путь фонариком. Еще три человека набросились, но и их скрутили и заковали. Два бойца вывели психов наружу и посадили их на цепь для собак вокруг металлического забора. Один остался их охранять, а второй пошел обратно к группе. Когда второй боец вернулся в дом, в коридоре уже лежало семнадцать безумцев в наручниках. Все они были голые, грязные и вонючие, и вопили не останавливаясь. Их освещали ультрафиолетом, но характерных вспышек и воспламенений не происходило, что уже было большим плюсом. — Где командир? — спросил вернувшийся, смотря на своих. — В подвале. Говорят, нашли Ивана и Сергея, представляешь? — с улыбкой сообщил солдат. — Ему нужна помощь? — обеспокоенно спросил боец. «Уже сообщили начальнику. Сюда идет врач и подкрепление».